Бремя догоняющих. Позади всего в 70 милях мучился дурным сном адмирал Генри Рутвин Мур, пробудившись, ворочаясь, прокручивая в голове заботы минувших суток и ожидаемого дня. Перед отбоем он провел не столько очередное совещание своего походного штаба, сколько просто пригласил приближенный круг офицеров в адмиральский салон, чтобы обсудить общую картину дела. Выслушать мнение, даже если те представляли лишь теоретические выкладки. Полученная ранее циркуляром адмиралтейства метеосводка вызвала среди штабистов очередную волну дискуссий, предположивших версию, что ледовая обстановка позволит русским пройти к норду от острова Медвежий, поднявшись к более высоким широтам. В этом случае следует подумать о расширении зоны охвата в северных направлениях для патрульных либерейторов с аэродромов в Норвегии. Иначе красная эскадра сможет проскочить незамеченной мимо соединения контр-адмирала Вайена, которая окажется намного южнее, чтобы дотянуться до противника палубными самолетами-разведчиками, как и всей ударной авиагруппой. Кто-то немедленно возражал, по заведенному порядку любое высказанное суждение требовало панирующего разбора. Вряд ли Ивана отважится на подобный крюк. Это, во-первых, потерянное время. Во-вторых, к северу шторм сильнее. Все это неотрывно следует в контексте третьего аргумента. У них, как и у нас, наверняка существует проблема пополнения топливом, Вставит свое и Адмирал Мур. И можно лишь жалеть, что прежде увели в метрополию Implicable, Еще один авианосец в оперативном доступе очень был бы к месту. Сейчас погода нелетная, но на завтра, когда немного прояснится, использование авиации станет более чем актуальным. Не стоит забывать, по результатам боя с авиагруппой Беннингтона, что русские, пусть локально, но оказались в состоянии обеспечить плотное ПВО своей эскадры. Да-да, локально. Само по себе рейдерство, как концепция, несет в себе элемент локальности при нашем бесспорном преобладании на море. Оказаться в нужном месте и в нужное время, например, против слабо защищенного конвоя или одинокого крупного транспорта, уничтожить их и быстро покинуть место, избегая возмездия. А они, между прочим, наглядно продемонстрировали способность пережить и линейный бой. Вижу я, на что вы заритесь. Артиллерийский реванш. Если советский адмирал все же сделает такую глупость, удлинив свой маршрут, тогда надводный бой неизбежен. Успеем их догнать и мы. Вполне успеют подтянуться и тихоходные линкоры, что ведет Боном Картер. И даже если русские выдвинут какие-то свои силы из состава Северного флота, адмирал значимо зыркнул на слушающих офицеров, перетопим. Не та битва, о которой мы мечтали, джентльмены. Роял Саверен... Что ж, сомнительная победа – пустить на дно, пусть и переданный врагу корабль Его Величества. Они назвали его Архангельск, сэр. Вот-вот, еще -вот и Архангелов предачу. придачу. Хотя, будь я проклят, тем самым мы оказали бы большевистской России услугу, так как не думаю, что в свете последних событий дядюшка Джо его вернет. Корабль 15-го года постройки – сомнительное приобретение, если говорить о расходах на его содержание, тем более для разрушенной войной экономики. Пробудившись, взглянув на часы, 15.05 разошлись лишь вторыми склянками после часа ночи. И, поняв, что сна не будет, Генри Мур со скрипом встал, решив пройтись в ходовую рубку. Ночной визит командующего не застал врасплох. Вахта неслась исправно. Доложились об основных интересующих показателях. Курс, скорость, место. Час с небольшим назад миновали, как ориентир, траверс Янмайена, где, согласно штурманской прокладке, совершили поворот, немного склоняясь к восточным румбам. С каждым оборотом винтов линкор сокращал разрыв, нагоняя корабли противника. По крайней мере, должен был. Мур знал, что русских в любом случае задерживает легкий авианосец в составе их эскадры, который по всем законам гидродинамики, вследствие малого тоннажа и размерностей, вне сомнения, тяжело переносит штормовые волны. Кинг-Джордж задерживал легкий крейсер «Диадем» по тем же причинам. Еще перед отбоем, подумав, Мур связался с его командиром, и они договорились разделиться. На время. Распоряжением командующего, сопровождающий флагманский линкор крейсер, постепенно отстал. «Наладится погода, нагонит», — утвердился аргументом адмирал. Не откатавшись с момента ввода в эксплуатацию года и уже успевший пройти текущий ремонт на верфи в Росайте, HMS-диадем вполне способен выдать заявленные 32 узла. Дождаться лишь, когда немного утихнет и уляжется. Контакт с ним поддерживается? Сэр, проходимость радиосигналов отвратительная. Последний раз с его радиоточкой связывались 40. Ответственный офицер взглянул на часы. Почти час назад, сэр. Адмирал покивал головой. Только относительная близость крейсера позволяла пробиваться радиосигналу. Связь со штабом флота отсутствовала как и мало что было известно о высланном в оговоренное место встречи судне-танкере, последний сеанс радиообмена с которым состоялся несколько часов назад. И произойти с ним за это время могло все что угодно, не исключая ни вовремя вылезшую германскую субмарину, или все то же пагубное воздействие шторма. Сам Кинг Джордж преодолевал нынешние 9 баллов Бафорта почти без потери в назначенной фактической скорости, прямым, будто рубленным носом с паровой океан. Потоки воды гнала, заливая всю баковую часть вплоть до носовых башен. Брызги долетали до ходовой рубки. В бою это доставляло массу проблем. Британские линкоры данной серии справедливо считались мокрыми кораблями. Адмирала Мура сейчас больше волновал резерв, а вернее уж было бы говорить и остатки топлива. 40 тонн в час – таков был расход флотского мазута у линкоров типа «Кинг Джордж» на полном ходу. Плюс 4 тонны на корабельные нужды. В вопросе топливной логистики Адмиралтейство пошло по пути минимизации издержек. Свое горючее отдаст один из десятка выведенных в море кораблей дозорной завесы, оказавшейся в доступе в вспомогательный крейсер. Мур даже не знал, сколько может выделить это переделанное в военный корабль судно и готов был высосать его досуха по минимальную планку мерного лота, оставив донор ни с чем. Нам важнее. Если мы не примем нужного запаса, то можем оказаться в очень сомнительной ситуации. И что самое отвратительное, по закону подлости, в самый неподходящий горячий момент, когда надо будет вступить в бой. Что ж, если понадобится, мы выжжим свой мазут до конца, даже если потом придется жечь в топках дерево-палуб. Отсутствие топлива не очень надежное алиби, чтобы отказаться от погони. Вдруг выдал свои мысли вслух адмирал. «Сэр», — переспросил один из вахтинных офицеров, видимо, смущенный формулировкой, — «алиби?» «Это фигура речи», — отмахнулся Мур. Отвернувшись, испытал нереализованную неприязнь, только сейчас узнав в рабочем полумраке ходовой рубки лейтенанта, сына одного своего давнего, еще по Шерборну приятеля, отказать которому в просьбе пристроить отпрыска не мог. Припомнил, как молодой человек был ему представлен буквально перед самым выходом из кадра в море. Он тогда спросил, куда бы хотели быть назначенным? Ответ прозвучал несколько развязно для надлежащей субординации. «Это действующий флот, сэр. Здесь выпивку на заказ не наливают». Громко тренькнул телефон связи с радиорубкой, возвращая внимание адмирала к настоящему. Взявший трубку Мичман взволнованно доложил. «Перехватили выход в эфир, сэр. Радиограмма?» «Сэр, обрывок. Помехи жуткие, ни координат, ни дистанции, ни пелинга. Кто? Кто адресат?» «Если бы не открытым текстом и не короткий кодовый номер корабля...» «Сэр, похоже, что это HMS Мауритиус передал. Нахожусь под обстрелом. И все». Переглянулись. Яснее некуда. Резкий выброс в эфир и тишина, обмануться в которую уже никто не помышлял. Mauritius, Где его зона патрулирования?» Очнулся Мур, перейдя к столу. Склонился над картой. Найдя нужное, незамысловато обвел пальцем определенный участок океана. «Ну вот, теперь хотя бы знаем примерный ориентир, где они».